Шёл по коричневой лесной дороге человек в больших сапогах и зелёной шляпе. За спиной у него покачивались разноцветные картонные коробки. Посвистывали упругие ветки, задевая за высокую шляпу. Похрустывали камешки под каблуками. Кондитер крендель испечет, Столяр сколотит стулья, А шляпу новую сошьет, Конечно, мастер тулья, Конечно, конечно, конечно, Мастер тулья, конечно, конечно!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 Жаль, что из этой поляны нельзя шить большую зеленую шляпу, а из тонкой тропинки сделать ленту с тройным бантом. Тот-то -то была бы шляпа. Эх, с самого утра я не брался за ножницу и нитку с иголкой, А для любого мастера это слишком долго. А вывяжу я что-нибудь из пустых картонных коробок. Их у меня вдовы. Где мои ножницы? Так...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 Yeah. Пристани корабликом, пристани корабликом, в небе не нужны, пристают кораблики, пристают кораблики к молчу. Все плывут кораблики, Все плывут кораблики К нам издалека.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 Шоколадка. Пойду-ка я тихонько за ней следом. Шоколадка, не отставай! Шоколадка! Смотри! Вот он картонный город! Ура! Не отставай, шоколадка! Идет к дому конечно.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 Мне как раз нужны новые красные сапоги с кисточками. Эй, хозяин! Хозяин! Где у тебя сапоги самого большого размера? Молчит. Ниточки какие-то у него за спиной. Она ну, дернул А засуетился тот же. Сапоги неси, а то я тебя сейчас так дернул.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 Твой шоколад. Что? У меня для вас нет шоколада. Простите, простите, скажи, же... а ай -а, -а, -а. А, -а, -а, -а. А, а детский, значит, лучший. Неси. Ну, чего стоишь? И тебе достанется кусочек маленький. Я сейчас. Что ты, что ты, Патуха, что ты? Детский, это значит для детей. Я не дам. Послушай, старая хавришка, Долго я буду ждать. А? Дай только просуну руку в окно. Я тебя так дёрну, что. Как вы смеете грубить? <реклама> что? Что? Что? что? Ты на меня лаешь? Шоколадная собачка. Ты, Ты на меня лаешь? А я тебя. Я тебя съел. Я тебя Что вы Я тебя... Ой, отпустите! Отпустите ее! Ой, не светит трогать шоколадку! Она ведь живая! Стойте! Стойте, путайте! Но разбойник Крага даже не обернулся. Он подметал бородой крыши домов, поднимая за собой облако пыли. В это время по большой дороге Катилась тележка бродячий артист. В ней среди тряпичных игрушек сидел скоморох Дудка. Куклы пляж-ты Представление дают, Простят взрослые и дети, лишний есть у вас билетик. Пускай мы куклы, пускай мы куклы, А вы не куклы бесловесны, а мы артисты, а вы артисты, артисты всем известным, пускай мы куклы, пускай мы куклы, но вы не куклы бестолковые, картонные тряпичные, артисты необычные, артисты образцы выем над коробочкой кулис. Легкий занавес повис, зал не дышит от волнения, а на сцене представление, пускай мы куклы, пускай мы куклы, но мы не куклы бесловесны, А мы артисты, а мы артисты, артисты, всем известные! пускай мы куклы, пускай мы куклы, но мы не куклы без беста. Просто некуда деваться От цветов и от Пускай мы куклы, пускай мы куклы Но вы не куклы бессловесные А мы артисты, а мы артисты Артисты всем известные Пускай мы куклы, пускай мы куклы Но мы не куклы бестолковые Ускомороха Тутки было прекрасное настроение. Он вертелся, крутился, егазил, толкался, пихался, подпрыгивал, подскакивал. Пускай мы куклы, пускай мы куклы, но мы не куклы, бестолковые. Картаны типичные, артисты необычные, артисты образцовые. Ну вот.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 Ну-ну-ну, ну, ну, ну, ну Лохматовый, не дергайся, не дергайся, не соображу я что-то. Если ты шоколадка, то почему ты лаешь? А если ты собака, то почему шоколадка? Как же я тебя есть буду, а? Дудка, Дудка, это он, это он схватил мою собачку-шоколадку, он. Ладно, девочка, не плачь-ка, возвратится к тебе собачка. Эй, злодей, отдавай собаку, иначе затею драку.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 Кондитер, и вы пришли на площадь картонных часов? Я смотрю, почти весь город Он э, Пришел ко мне, и я отдал ему самый лучший кусок холста. А, а у меня он взял весь запас медных гвоздиков. Да и, и у вас у... тоже. А кто а, же мы... этот человек? Мы не знаем. Он просто разбойник. Ну что вы что вы, сосед? Так сразу разбойник. Он э, просто большой рост. Я? я, я его знаю. Sai. Откуда, откуда падал? А, он мне шоколад обещал. Смотрите, да, смотрите, смотри. это он. Он Вы... за кем-то гонится. Да, да, да, да, да, Поймал. А, а -а -а. Вот так, так ты попался мне, тряпичный человечек. Вот. Ах, не вородач, негодяй, глупыка, как белый блад... Только так развернуться получше. Ах, так, вот я тебя в карман. Эй, падка! Есть у вас тут подвал покрепче и потемнее? Я посажу туда этого трепичного человека. Есть, есть, есть. У нас есть мыльный подвал. Какой-какой. Мыльный. Ну там мыльные пузыри хранятся. Мы летом их надуваем, а зимой и Это как же? А вот прокулишь мыльный пузик иголочки и тёплый воздух так фу, фу, фу, по комнате э. расплывает. Ну, мыльный к мыльный, лишь бы подвал веди. А завтра я распарю этого тряпичного человечка на лоскутки и заставлю портного заделать мои карманы. Теперь, когда в моих руках целый город, мне нужны большие карманы без прореха. Эх, на лоскутки, такого не придумал бы даже мой дедушка Ботфорд, хотя он и был знаменитым разбойником. Я, я же говорил, что он разбойник. Вы правы, он действительно разбойник. Кто посмел сказать, что я разбойник? Кто? А, я, я, же я? Я э, э, король, ваш король. Запомните это. Короли тоже бывают разбойниками. А разбойники иногда становятся королями. Ть -ть. От разбойника и от короля лучше держаться подальше. Что, то, то, то, то, что, вы что вы хотите это? разбежаться? Ничего не выйдет? Вы все в моих руках. <звы> рага стал хватать каждого за ниточки на спине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 Да. Вот, вот, вот уже... Ой. Пойдем отсюда. Пойдем, пойдем. Тихо, тихо, тихо, шоколадка, тихо. Они ушли. Дудка, Дутка! Лесенье весь! Донимают комары! Мыши лезут из норы! А вокруг меня шары! Школьские пыльные! Да к тому же мыльные Ну не унывай, Тутка! Мы с шоколадкой пойдем в большой город на ярмарку. Там живет мастер Тулия, Он нам всем поможет! Не унывай! А я унывать не умею! Есть у меня затея! Обея под замком веселее, идите домой, вам пора, ждите до утра. А утром, утром произошло вот что. -то.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 Раздувайся пшир, раздувайся в пол, дуй, дуй ветерок! Куда? Куда ты? Вернись! Чего скажу? Я вернусь! Эй, мыльный пузырь, «Все облако!» «Все горы!» «О, вот и большой город!» «Как скоро!» И вдруг! Со стеклянным звоном лопнул мыльный пузырь, и скоморох как кувырком полетел вниз. Но шлепнулся он не на каменную мостовую,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 Какая утка? Мне нужен! Какой ужин? Мастер тульная! Какие стулья! Я девочки! Кто на девочке? С конфетной обертки! Конфетные обертки не принимаем! Стоп, карусель! Стоп! Стоп! Стоп! стоп.